Однако там исследовать находку не спешили, и тогда она была передана в Институт геологии Академии наук Эстонской ССР. Предварительный анализ странного металла, проведенный в лаборатории Института геологии, показал, что он не такой уж И странный, ничего кроме железа ученые не обнаружили. В образце присутствовали небольшие количества титана, хрома, никеля, кобальта и других элементов. Исследователи сделали вывод, это самый обычный чугун. В то же время... Другая лаборатория дала заключение, что это сплав очень сложного состава. Чтобы устранить возникновение, и образцы так называемого объекта М были посланы для анализа во многих институтах, И лабораториях Москвы, Ленинграда и Киева. Однако ответа эстонские ученые так и не дождались. Лишь в 1983 году образец металла попал в руки к изобретателю Энну Парве. Тот повстречался в Москве со своим давним знакомым Николаем сочивановым которого уже тогда называли «дедушкой русской геолокации». Кусок металла разрезали на пластинки и передали для независимой экспертизы в ведущие московские НИИ, МИФИ, Московский инженерно-строительный институт МИСИ, НИИ. Редкой металлической промышленности, Всесоюзный институт минерального сырья, ВИМС, Всесоюзный институт авиационных материалов, ВИАМ, НПО Красная Звезда и другие. Для анализа учеными были использованы самые современные методики. что, когда дальше станет понятно, не всегда и хорошо. 3 февраля 1983 года Виам выдал заключение о том, что применение сплавов подобного типа в качестве инструкционного материала в авиационной технике неизвестно. Плав подобного типа должен обладать высокой жаростойкостью, высокой стойкостью в кипящей смеси кислот любых концентраций. Температура плавления не должна превышать примерно 1200 градусов Цельсия. Ученый Из другого института МИСИ, академик образцов, пришел к выводу, что сплав является композитным, армированным кальциево-железокремниевыми волокнами, материалом, матрицы которого является металлическое стекло. Сенсационные выводы подвигли Сычеванова на поездку в Таллин, где он обследовал участок Мита и сделал вывод. Под землей на глубине 3-7 метров лежит тарелка диаметром более 15 метров и весом не менее 200 тонн. Один из документов, составленных сычевановым об этой находке, гласил «А. Отпадает предположение о метеорном происхождении исследованного материала».